Для него никогда никаких проблем не было, это точно. Если бы я сказал, что надо за ними сгонять обратно в Аризон, он бы ответил точно так же. Такой вот. Рабинович Иванов. «Так ты поедешь?» «А чё, я хуже других? Не положено, что ли?» Картинно возмутился он. «Ты же их вражев, так?» «Ну да». «Ну и отлично обрадовался он. Пока на пару дней к нам, Катька рада будет, мои вообще от радости сдуреют. Пожарим шашлычок, попьем водочки, песен попоём».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 Пора последний шаг в моем походе сделать. День, Московская область, учебный центр «Пламя». Даже не ожидал, что так быстро доедем. И двух часов не прошло, а мы уже тормозили возле КПП «Пламени» под прицелом многих разных стволов от крупнокалиберного корда до танковой пушки. Впрочем, не слишком агрессивным прицелом. Они все были в эту точку и так постоянно нацелены, на всякий случай. Повеляли между лежащих в шахматном порядке бетонных блоков Остановились на огороженной стояночке, как раз под присмотром наводчиков огневых средств. На всякий случай. А вдруг мы шахиды какие дурные? Все выбрались из машин, ОМОНовцы держатся настороженно, Игорь спокоен. Он тут, оказывается, по делам уже бывал, а вот моих так ни разу и не встретил. Тут уже народу много не мудрено. КПП же за всеми этими укреплениями было обычно, еще с былых времен оставшееся. Проход, окно, за окном дежурный, лейтенант молоденький». «Вы к кому?» — спросил он после обмена приветствиями. «Семья у меня здесь», — ответил я. «Мельникова Мария, жена, работает...» «Знаю», — сразу же сказал он, даже не дав договорить. «Учительница иностранных языков, да? А вы...» Он провел пальцем по странице лежащего на столе раскрытого журнала. «Вы Мельников Андрей Николаевич, да?» Именно вздохнув, подтвердил я. «Волнуюсь я что-то». Здорово так волнуюсь, до предвалидольного состояния. Кажется, что вот сейчас возьмет и скажет что-то вроде «Выехала по неизвестному адресу» или «И не было здесь такой, мы пошутили». Не знаю что, вот возьмет сейчас или ляпнет, дурак. Я пока сюда ехал, уже весь извелся, а теперь, когда один шаг остался, так как будто кто-то большой холодной рукой все внутренности сжал, настолько прижало. — У вас есть какой-нибудь документ? — спросил лейтенант. Смотрел он на меня с явным любопытством, а может и не на меня, а на мое вооружение, а просто до крайности для этих краев нетипичные. Я сейчас как с бластером марсианским. «Да, пожалуйста», — засуетился я, вытаскивая из портмоне водительские права. Он аккуратно переписал данные из документов в журнал, вернул мне удостоверение, а затем сказал. «Если остальные хотят дальше проехать, пусть тоже зарегистрируются, а я дам знать, что вы прибыли». С этими словами он взялся за стоявшую перед ним на столе рацию, вызывая какую-то центральную. Еще немного суеты. Затем нас пропустили в ворота, заодно объяснив, куда ехать. Я думал, что ехать надо в школу, рабочий день в разгаре, но лейтенант отправил меня по домашнему адресу. Омоновцы с нами не поехали, отправились перекусить в столовую. А мы втроем, двумя машинами, поехали дальше, через и без того большую, а теперь и вовсе безразмерно разросшуюся территорию пламени. Сначала тянулись учебные корпуса, пятиэтажные, серого кирпича. Было много машин, много строителей, там что-то делали. Было шумно, пыльно. У дороги в контейнерах высились груды строительного мусора. Затем показался парк техники, боксы, склады, там тоже суета. Что-то грузили на машины, что-то с машин разгружали, ездили мотоциклы, велосипеды, сновали люди. Все пределы. За парком потянулась самая настоящая деревня. Совсем новые, одинаковые бревенчатые домики, которые начали обивать еще и утеплителем под досками внахлёст. Домики стояли тесно, но у каждого был навес вместо гаража и даже маленький участок. Здесь людей стало меньше, на работе все видать. Так, вторая линия, Бормотал я себе под нос выискивая таблички. Дом 14, ага, вот он. Вот он, 14-й номер, такой же домик, как и все остальные, только под навесом стоит мой Ниссан. Плевать на него, но он мой. А это значит, что меня сейчас удар хватит от переизбытка эмоций, которые накатывают, как лавина с горы. Тормознул резко в пол, так что Игорь выругался, выскочил из-за руля, бросился к крыльцу и чуть не врезался в открывшуюся дверь. И просто схватил ее, вышедшую мне навстречу, в охапку прижал к себе зарылся лицом в густые душистые волосы любимая приехал я же обещал мы ждали что приедешь всхлипнула она сыновья такие выросшие изменившиеся девочка черненькая белокожая глазастая стоящая поодаль и глядящая настороженно толкущаяся под ногами коты «А этого ты где взял?» Смех рука показывает на ухмыляющегося Рабиновича Иванова, стоящего у машины. «Он тут э, исторически сложился», — ответил я глупостью. «Плевать, кто о чем говорит, мы просто оба не знаем, о чем вообще надо говорить в такие моменты. Толкотни в тесной гостиной домика, закипающий чайник, неизвестно откуда взявшийся Володя, здоровый как медведь, Настя с коляской, которая все никак не желала въехать в дверь». Нормально, скоро расселят. Без проблем родила, видишь, какая красавица. А шрам на лице откуда? Как укусил кто-то. Упал на железку, не повезло, но буду говорить, что морф покусал и лишь благодаря молитве выжил. Секту организую с послушницами. А еще раз по морде. «Папа, это Кольт, а можно поглядеть?» «Кольт фигня, я тебе такую фузею привез, обалдеешь!» Вытаскиваю из сумки длинный револьвер из нержавейки, тот самый, что взял с албанца. «Держи, владей, только осторожно!» «Класс! А можно попробовать?» «Потом! Ты где пробовать собрался?» «Обалдел ребенку так дарить!» Тычок в бок острым кулачком. «С ума там сошел? У меня и для тебя есть, не завидуй!» «Маш, я рад, что вы целы, что у вас все нормально!» Увещевательный голос Рабиновича. «Мои тоже в порядке, Катька привет передает!» «Когда это Катька привет передать успела, если мы ее даже не увидели?» «Ну ладно, пускай брешет, все во благо!» Суета, суета, суета, смех, чай, гомон, юная и важная бубу каким-то образом оказалась у меня на коленях, дав возможность осознать, что детей в семье прибавилось. Это хорошо, пусть прибавляются. Уволилась я со вчерашнего дня, говорит она, сидя рядом и привалившись к моему плечу. Достал ты меня со своей агитацией, решила согласиться. Видишь, вещи все в сумках. Приготовились уже, вези нас в ржев. Оборчали, но ничего не сказали. Воссоединение семьи. А дом? Дом Володьки с Настей перейдет, а то им ждать еще, пока их переселят. Володь, а ты? Не, у меня работа. Уже неудобно людей подводить. Наладилось все, привыкли. Остаемся в общем. В отпуск к вам поедем, смеется он. От нас, кстати, в Ржев поедут люди в следующем месяце, так что увидимся. Разговоры, разговоры, разговоры. Вроде уже и собираться пора, и в то же время спешить не хочется. Так хорошо мне, что даже словами не могу описать. Вот они все. Здесь, рядом. Только руку протяни. Самая прекрасная женщина в мире. Любимая, единственная. Та самая, что снилась по ночам. О ком думал и боялся думать. Та, ради которой прорвался через половину мира. Дети, за которых боялся и которых хотелось обнять так, что зубы сжимал до хруста, чтобы не завыть. И вот они. Младший на второе колено прорвался. Целую его в затылок жесткими упругими кучеряхами, а он, активно путая слова и стараясь перекричать шум, пытается мне что-то рассказывать, а я ничего не понимаю. Но старательно поддакиваю. Это и есть счастье, наверное. День, Московская область, учебный центр «Пламя». Вроде бы и все готово было, они даже упаковались, но сборы затянулись. Тут уже и бюрократия проклюнулась, никакая катастрофа ее погубить не сумела. Часа два ушло на процедуру сдачи дома, и просто суета получалась бестолковая, но как-то загрузились в итоге. Только забросили все вещи в Ивеку, как кто-то связался с Игорем по рации из начальства пламени, попросил задержаться. «С нами еще люди поедут», — объяснил он мне. «Борта три или четыре, к нам же в Похабино». Засеклись КПП, что я здесь, и теперь их с нами отправить решили. Что за люди, хоть уточнил я? Местные, вроде наемников здесь, на подряде, ответил он. Я их знаю, в лицо просто, здоровался пару раз, да и все. Да ладно, нам проще, с такой шоблой вообще бояться нечего будет. Вообще есть чего бояться. Он подумал, поморщился, затем ответил. Отсюда и до нас особенно нечего, а вот от нас и до примерно Минки там уже всякое бывает. В том секторе чистая анархия. Постепенно проблемой становится. Понятно. Я оглянулся, наблюдая, как старший закидывает котов в кузов и веки, а те явно испытывают недоверие к новому помещению и стремятся нехорошее место покинуть. Хорошо, что Тигр решил в офисе поселиться. Там ему лафа и кормежка от почтительных сотрудников. Потому как не представляю, как бы он с этими тремя уживался бы. Из дома вышла Маша с сумкой на плече. На ремне уже кобура висит с новым браунингом, который я успел ей нацепить и поудобнее подогнать. «Я с тобой поеду», — сказала она, обняв меня за пояс и прижавшись сбоку. «А то как ты не веришь, что ты и вправду вернулся. Юрка за младшими присмотрит, он нянька лучше, чем я». «Да мне и самому как-то...» «Того, больше на иллюзию похоже», — честно сказал я, целуя ее в губы. Господи, ну до чего же человеку может быть хорошо? Вот как мне сейчас. Все волнения, все мучения, все ночные страхи, все позади. Все облетело сухой листвой на ветру. Все, я с семьей. Больше мне не нужно сейчас ничего. Я даже с Игорем говорю, как во сне. Нет ощущения реальности. К дому подкатила Нива, из которой выбрался высокий подполковник с наглобритой головой и лицом, как крепко сжатый и поднесенный к носу кулак. Маша успела шепнуть. Пантелеев, начальник разведки здесь, хороший очень человек. Хороший человек и начальник разведки в одном лице подошел к нам, протянул руку, представившись по фамилии, на что я ответил совершенно аналогично. Мельников. Мария Алексеевна, бросайте нас, все же, повернулся он к Маше. А мы уже обрадовались, что у нас учительница такая красивая, что даже дети без ума. Вы бы супруга своего лучше к нам переселиться, а сагитировали, не выйдет. С последними словами он скосил глаза уже на меня. «Не вышло, пыталась», — ответила Маша хорошему человеку, «так что теперь за ним, в глушь, как жена декабриста». «В Ржеве обосновались», — уже непосредственно ко мне обратился Пантелеев. «В Ржеве кивнул я. Я с Сергеем Кудрявцевым с детства дружу, равно как и с Максимом Сергеевым, ну а Олег Кудрявцев Сергею старший брат. Расшифровывать, кого я имею в виду, не стал». «Если начальник разведки, то уж это точно должен знать. Связь между анклавами есть, и контакты поддерживаются». «Хорошо устроились», — уточнил Пантелеев. «Неплохо. Новое направление работы возглавил», — кивнул я, в подробности не вдаваясь. «Дом неплохой получил. Машины, два объекта, персонал. Работаю всерьез уже в общем». «Жаль, что уже устроились», — усмехнулся он. «Мы бы толковому человеку тоже хорошую работу найти бы сумели, не пожалели бы». «Тут такое дело», — сказал я честно». «Здесь у вас мертвецы за забором, Москва под боком. Жить за забором придется. А там грибы, ягоды и никаких зомби. Согласитесь, что большая разница». «Да из чего взяли, что я толковый?» «С того, что сюда из Америки добраться сумели», — ответил он. «А так да, разница большая, верно. Но пустая Москва под боком тоже такой предмет. Работу дает». И чуть подумав, добавил. «Ну, да ладно, от добра добра не ищут. А раз вы там еще и с друзьями, то что мне сманивать?» «Однако пообщаться бы хотелось, я все же за информацию здесь отвечаю. А вы по многим пунктам первоисточник получаетесь. Когда бы смогли?» хм, задумался я. Это очень-очень срочно или терпит несколько дней?» «Терпит. Какая тут срочность, пожалуй, плечами?» в «Сами время выбирайте». «Я сейчас в Нахабино, а потом с семьей в Ржев изложил я план своих перемещений. А примерно через неделю снова в Нахабино приеду по делам, и тогда нетрудно сюда будет заглянуть. Годится?» Да замечательно даже, ответил подполковник. Вон, кстати, попутчики ваши на, указал он мне куда-то за спину. По улице катил размалеванный камуфляжными пятнами УАЗ, да еще так переделанный, что я его и узнал-то не сразу. Получилось из него что-то вроде рейдового ландровера, британского спецназа со всеми атрибутами, включая пулемет на вертлюге. Машина подъехала к нам, тормознула. Из нее выбрались два рослых парня один худой, чуть сутуловатый, жилистый. Второй просто здоровяк, вроде меня. Камуфляжные штаны, наколенники, броники поверх маек. На них подвесны, набитые всяким добром. На голове панамы камуфляжные. Тот, что худой, вооружен напрочь переделанным АКМ. Шедевр тюнинга. У второго короткий АК-105, тоже увешанный всем, чем только можно. А в низде, возле сиденья, видна еще и винтовка в чехле. За снайпера, видать. Такое впечатление, что эти ребята еще и оружейный магазин разграбили. Столько полезных приблуд у них. «Со мной посоперничать могут». «Нет, это вряд ли». Оба парня хором поздоровались с Машей. Меня же оглядели с плохо скрываемым любопытством, поочередно задержав взгляд на американском автомате. Маша сказала, «Знакомьтесь, мой муж Андрей сюда прямо из Америки добрался». Сергей протянул руку худой. Алексей представился следом здоровый. «Местные мы, за партизан вроде как числимся». «Так точно, вылитые на, только управляются еще хуже», усмехнулся Пантелеев, Впрочем, не слишком искренне сетуя. Похоже, что партизаны ему как раз нравились. Кстати, как он вам, явно не удержавшись, спросил Сергей, указав на мой автомат. А нормально, если хорошо ухаживать, ответил я. Меня пока не подводил, хотя стрелял много. Ухватистый, прикладистый, легкий, отдачи не бросает, всяких приблуд к нему куча. А с патронами как? Мне хватит, засмеялся я. У меня их больше 30 тысяч, целый грузовик привез». «Этот, что ли?» – заинтересовался и века Алексей. «Он самый», – подтвердил я его догадку. «Только кузов в кунг уже здесь переделали». «Это вижу», – кивнул он, – «работа свежая». «Вы к делу давайте?» – напомнил им Пантелеев. «Да, мы с вами до Нахабина», – вспомнил, зачем пришел худой. «На трех машинах, вот и все, собственно». «Игорь, забазировать ребят на недельку-другую сумеете?» – спросил Пантелеев у Иванова Рабиновича. «Они там пошустрят на в округе, но так, чтобы стол и дом у них был». «Это без проблем, товарищ подполковник, уверенно сказал Игорь. Места есть, в гостиницу разместим. И заправляйте, если что, на. По расходам сочтемся, лады?» Хоп, тоже без проблем кивнул Игорь. «Ну что, двигаем?» «Детей, как не хотелось загрузить всех к себе в кабину, посадил в Ивека. Там безопасней. В пикап залез со мной только Игорь, из деликатности переместившийся назад. И Маша на свое, можно сказать, законное место жены, справа от водителя. Все». «Теперь все по правилам. Жизнь налаживается на глазах. Ох, надо бы ее вооружить для таких поездок». «Солнце! тебя из автомата стрелять учили?» Спросил я с надеждой». «Здесь всех учили?» — сказала она. «Мария Алексеевна талант проявили», — добавила вдруг худой Сергей, стоящий со стороны моего окна. «Она с нашими девушками упражнялась, так что знаем». «Правда?» — обернулся я к ней. «А ты что, сомневался во мне, что ли?» — даже возмутилась она. «Ни в коем случае», — сразу сдался я. «Доедем до Нахабина. Вооружу тебя серьезней. Сейчас просто некогда обучать тонкостям владения М4. А ведь у меня в сумке лежит еще и у корот американский. И десяток набитых магазинов. Только разгрузки вакантной нет здесь. Есть в Нахабине как раз по размеру запасная дрики, от нее оставшаяся. Все же загрузились в машины, поехали в сторону КПП, где к нам присоединились отобедавшие ОМОНовцы». Явно довольная жизнью, разместившейся вместе с детьми и котами в грузовике. Один из них сел за руль, а витек перескочил в мой подфайндер, который тоже ехал с нами. Не бросай же совсем новую машину, к тому же дизельную. Пусть половина моя драгоценная на нем по ржеву катается. Машина хорошая. Там же на площадке стояли еще две машины. Старый БТР-60 и буханка с кучей антенн, явно исполнявшая роль КШМ в этой маленькой колонне. Вокруг машин стояло несколько человек, экипированных на манер Сергея с Алексеем. И я с удивлением заметил среди них женщин. Даже девушек, причем сразу четверых. Перехватив мой взгляд, жена сказала. «Их тут все знают. Одна компания. Они так вместе сквозь катастрофу и проскочили. Раньше спортсмены они какие-то были, что ли, не знаю точно. Один у них погиб недавно, а двое новых присоединились. И женщина у них была рыжая такая, красивая очень». Так она замуж вышла в другой анклав, уехала на днях. Быстро организовались колонну, ворота распахнулись, и мы поехали.